Глава 39. Дракон нехорошо щурился и вообще выглядел каким-то недовольным, как будто это ему предстоит помогать налаживать личную жизнь непутевого наследника капиталов. «От холостой жизни!» — терпеливо повторила я. «У фредерика неразрешимая проблема, и он не придумал ничего лучше, как обратиться ко мне». Дракблат прищурился, янтарные глаза нехорошо светились, и мне почему-то стало страшно за фредерика так что я решила внести ясность в происходящее, ну, чисто на всякий случай. «Я всегда знала, что ты, когда влюбишься, будешь очень трогательным». Сложив руки на груди, заявила я и посмотрела на своего друга с умилением. «Вам, девчонкам, проще», — вздохнул Фредерик. изображая себя неприступную крепость, а в подходящий момент аккуратно упади в нежные руки. А нам нужно быть настойчивыми, но не навязчивыми, решительными, но не жестокими, сильными, но нежными. Сплошное противоречие, и все ради того, чтобы твоя избранница вообще тебя заметила». демян откинулся на спинку стула, но менее напряженным не стал. Впрочем, это не помешало ему задать вопрос по существу. «И на ком господин Некарма решил жениться?» — поинтересовался он, и пара облачков дыма вырвались изо рта вместе со словами. на моей соседке», — громким шепотом поделилась я, — «на Анне». Тут меня вдруг посетила идея, которую я без преувеличения в моменте посчитала близко гениально. «Слушай, может быть, ты поможешь Фредерику?» «Но у тебя же наверняка огромный опыт по соблазнению девиц». «Да не собираюсь я ее соблазнять, я жениться хочу», — вставил Фред. «Когда тебе еще представится случай получить ценные советы чистокровного дракона?» — возмутилась я. «Желательно никогда», — в один голос произнесли Демиан с фредриком и уставились друг на друга с не слишком довольным видом. Даже не зная, до чего бы дошли эти гляделки, как я заметила весьма примечательную процессию, двигающуюся к нашему столику. «Кажется, это к тебе», — произнесла я, покосившись на дракона. «Видишь, Фред, все красавицы Академии виваются за Демианом. Наверняка он знает пару работающих приемов». «Ага», — хмыкнул друг. «Чешуя и хвост». «Драконы — однолюбы», — вдруг заявил демян кинув на меня мрачный взгляд. «Я чуть не спросила его, а тогда что это за процессия, но не успела. И хорошо, что не успела. процессия отошла ко мне». «Шагран!» Пафосно воскликнула первая красавица Академии. «Мы пришли сделать заказ!» Вместо ответа я вопросительно приподняла брови. «Нам нужны твои крема для сияния кожи!» Заявила девица, имя которой я никогда не знала. «По две... Нет, по три баночки! Каждой!» Я окинула взглядом толпу просящих. Семь человек по три банки — это двадцать один. И это на самом деле очень-очень много работы. Если прибавить к баночкам учебу и бал... то спать я не буду примерно до зимы». «Половина золотого за банку», — заявила я, решив, что, задрав цену, я смогу поторговаться. «Грабеж!» — ахнула процессия. «Инфляция?» — пожала плечами в ответ. Девчонки переглянулись, быстро пошушукались, и их предводительница все так же пафосно заявила. «Мы согласны!» «В смысле согласны?»